Лачуги, что от долгих бед притисли, Будто их уж нет. Он не привносит стихи ни надрывы, ни уныния, Этот соленый комок в горле. Он только делает краски глубже, Чувства острее, мысли значительнее, И стихи ближе и дороже людям. Все, о чем пишет Мара, Будь то детство у или лори, Глинобитная хибарка, Где пряно пахнет тмином и чесноком, Где растет шелковица, рассломленной веткой, на которой, однако, продолжают поспевать ягоды, единственное лакомство у убогого детства, прожитого тут, или раздумье, выходящее в огромный мир и даже в пучины космоса. Все это всегда глубоко органично и естественно, достоверно и подлинно. Все это всегда настоящая жизнь, столь различных между собой и столь похожих друг на друга душ человеческих. Вернее сказать, одной души глубокой и богатой, широко распахнутой для людей, щедро отдающей себя людям. Не в этом ли истинная, драгоценная сила поэзии? А коли это так, то в чем, собственно, нужно убеждать людей? Стоит ли долго толковать им об поэзии, о ее достоинствах и возможностях? Я не люблю толкователей и объяснителей поэзии, и позволю себе предположить, что и она сама, поэзия, не любит, чтобы ее долго и настойчиво разъясняли, убеждая людей в том, почему и чем она им необходима. Она сама делает это куда лучше, легче и непринужденнее. 1976 год. Отчаяние и мужество Элджейнио Монтале. Случилось ли вам наблюдать, как на трибуне многолюдного собрания громогласного и красноречивого, возникает вдруг некто сосредоточенный отрешенный, говорящий сдержанный негромко, словно независящий от зала, ревущего и рукоплещущего, свистящего в лад И замечали ли вы, как тот же зал внезапно преображался, утихал и сосредоточился для того, чтобы услышать этого тихого, столь непохожего на его предшественников? Так, пожалуй, и получилось на форуме итальянской поэзии начала нашего века с поэтом Элудженио Монтали. Итальянская поэзия была тогда громогласной, красноречивой и пышной. Она обрушивала на слушателя или читателя бурный поток эмоций и образов, выраженных с максимальной экспрессией. Но, пожалуй, последним поэтом, в истинно итальянском смысле этого звания, был Габриэль Данунцо. Он любил публичные выступления и часто появлялся на эстрадах и не читал, а скорее пел свои стихи, а иногда рычал и ревел их, и убегал, сопровождаемый оглушительными рукоплесканиями, и много раз возвращался раскланиваться, и простирал в публику руку, словно бы стараясь сдержать бурю восторгов, а на деле только подогревая и раздувая ее. И когда однажды, следом за ним, на эстраде появился никому неведомый, неприметный и тихий человек и стал негромко читать что-то негромкое, строгое и сосредоточенное, зал сначала растерялся, потом удивился, а потом притих и прислушался. Так Италия узнала Элдженио Монтали. Он не был одинок и не был единственным. Поэты обычно идут волна за волной, и вот она подошла и накатилась, это новая волна, и в ее слитном шуме публика прежде всего расслышала и запомнила три имени – Унберто Саба, Джузеппе Унгаретти, Эудженио Монтали. Первый из них более традиционен и привычен для итальянской поэзии, а два других – новы и неожиданные. Через некоторое время к этим двум примкнет третий, младший из них, ровесник века Сальваторе Квазимодо. В лихую пору начинали жить и творить эти трое. Зимная страна, прекрасная Италия, воля судеб и истории стала первым пристанищем тлетворной энергии, скапливающейся в воздухе Европы, фашизма. Здесь он впервые начал принимать реальные формы фашистской диктатуры. Тоталитарный режим Муссолини, почувствовав под ногами твердую почву, стал распространяться, выпуская все новые и новые щупальца, захватывая ими все новые и новые сферы жизни итальянского общества. И общество мало-помалу начинало приспосабливаться и подчиняться